Бледная вспышка обратного перехода на миг озарила экраны внешнего обзора. И одновременно с появлением нестеслимой россыпи звезд корабль потряс ощутимый удар. Частичное совмещение. Переход завершён мы в трехмерном пространстве. Доклад по линии автоматического контроля. Герметизация отсеков не нарушена. Боевая палуба. Нет цели в зоне визуального контакта. Силовым установкам компенсировать дрейв. Полный стоп инерции. Экипажу. Осмотреться в отсеках. Внутренний контроль. Повреждения отсутствуют. Внешний мониторинг. Выхлопов декомпрессии не зафиксировано. Куда они делись. Космос вокруг корабля был чист. Заработавшие локационно-сканирующие системы полностью подтверждали отсутствие каких бы то ни было материальных тел. Несмотря на ощутимый удар в момент перехода, обшивка корабля не пострадала. Командир. Зафиксировано незначительное увеличение массы корабля. В пределах трех тонн. Повторное сканирование указывает на деформацию обшивки в районе третьего грузового модуля. Главный пост вызывает дежурного офицера грузовой палубы. На связи, сэр. Рассел посмотрел на знакомое лицо. Курт весель Молодой офицер из состава недавнего пополнения. Лейтенант, необходимо обследовать третий модуль вверенной тебе палубы. Датчики фиксируют деформацию обшивки в грузовом отсеке. Отдав распоряжение, Роберт переключился на общий канал связи. Экипажу повтор кода тревоги. Опустить аварийные переборки. Переход в режим автономных модулей. Группам прикрытия немедленный старт на патрулирование внешней зоны безопасности. Огонь без подтверждений статуса целей. Задача. Очистить пространство вокруг корабля от вероятных обломков астероидных масс. Алголь, в последний раз отработав двигателями коррекции, остановился. Теперь корабль неподвижно висел в пространстве. По его обшивке измеились блики от щедрых россыпей навигационных и габаритных огней. По внутренней связи прошли доклады готовности, и серия толчков возвестила о старте девяти космических истребителей. Курт Вессель, сопровождение техников из группы немедленного реагирования и двух подвижных кибер в этот момент уже находился у модульных ворот третьего грузового отсека. Введя аварийный код на панели доступа, лейтенант посторонился, пропуская вперед роботов, снабженных набором сканирующих устройств. Заглянув на проекционное забрало гермошлема, куда по каналу телеметрии транслировались данные со сканеров машин, он жестом указал сопровождавшим его людям. Вперед! Все четыре складских помещения ограничились внешней обшивкой. Осмотр двух первых ничего не дал. И лишь в третьем заработали датчики аварийной системы мониторинга, указывая на присутствие инородного тела. Лейтенант остановил роботов и осторожно приблизился к закрепленному у самой стены массивному контейнеру. Да, это тут. Сомнений не оставалось. Он отступил на несколько шагов. Два кибермеханизма освободили фиксаторы контейнера, и, захватив его силовой петлей, стали медленно сдвигать в сторону, пока не обнажился расположенный за ним участок внутренней обшивки. Курт ощутил внезапный озноб. Одна из бронеплит легкого корпуса вспучилась, словно снаружи в нее вбили метровый шар. «Командир, корабли прикрытия уже вышли?» Осведомился он по внутренней связи. «Да, минуту назад», — раздался ответ. «Что у тебя? Докладывай». Курт передал видеоизображение на центральный пост и добавил. «Сэр, пусть пилоты осмотрят обшивку в районе третьего модуля». Рассел напряженно рассматривал переданное изображение. Он никогда не видел подобных повреждений. Вздувшаяся бронеплита приняла геометрически правильную форму полусферы, однако на ее поверхности не наблюдалось ни трещин, ни разрывов, будто неведомый объект ударил в корабль, как бильярдный шар в пластилиновую стену. «Жди, я вызову». произнес он, вспомнив о лейтенанте. «Без моей команды ничего не предпринимать». «Понял вас». Курт все же осторожно приблизился к стене. Ее материал ничуть не изменился, но вздутие наводило воображение лейтенанта на ту же ассоциацию, что возникло у командира корабля. Казалось, что перед ним пластилин, а не керамлит, предел прочности которого далеко превосходил все известные материалы. Этот шар должен был обладать сумасшедшей энергией, чтобы вот так деформировать обшивку. «Лейтенант!» – раздался в коммуникаторе голос полковника Рассела. «Пилоты докладывают, что внешнюю обшивку вспучило, так, словно в нее изнутри влип шар диаметром около метра». «Но с моей стороны то же самое», – машинально возразил весель «Выходит, что объект материализовался внутри обшивки между слоями корпуса?» Полковник не ответил на его реплику. уходить оттуда. После короткой паузы приказал он эвакуировать весь технический персонал палубы, третий модуль, подготовить к экстренному отторжению от корабля. Вас понял. Минутой позже на связь с центральным постом вышел научно-исследовательский отдел. Единственное гражданское подразделение, чьи специалисты были допущены на все разведывательные корабли космофлота. Сейчас начнется... Подумал капитан Тихомиров и не ошибся. На экране интеркома возникло лицо руководителя группы так называемого первого контакта. «Командир, ваш приказ противоречит инструкции по контактам». Напористо начал он. «Явление, с которым мы столкнулись, может оказаться порождением чужого разума. Обратите внимание на идеальную сферическую форму объекта. К тому же он полностью отражает любые излучения, не позволяя узнать его внутреннюю структуру». Отдав приказ об отторжении отсеков, вы тем самым даете понять его возможным хозяевам, что мы не желаем контактировать. «Это все?» – спокойно спросил командир, дослушав до конца гневную тираду ученого. «Да», – вызывающе ответил тот. «Ну тогда послушайте, что скажу вам я». Лицо полковника Рассела обычно бесстрастное залил легкий румянец. «Я считаю, что внедряться в обшивку корабля – это не лучший способ для установления контактов». «Пока что найден только один объект, а их по показаниям масс-детектора было три. Где уверенность, что два других не разнесут алголь в дребезги, материализовавшись где-нибудь в активной зоне реакторов? Вы можете дать мне полную гарантию безопасности?» «Нет, но...» «Сейчас не время для «но»,» – прервал его командир. «Сначала мы отстрелим третий модуль, а уж потом, когда я буду уверен в безопасности крейсера, я отдам вашему отделу приказ на проведение исследований». Возьмете малый десантный корабль и полетите в район дрейфа грузового отсека. А если он не станет дожидаться и улетит? Тогда вы сможете по возвращении доложить о моих действиях, отрезал Рассел. Командир, вся система готова к процедуре отторжения, доложил Тихомиров, прервав тем самым готовы разгореться с новой силой спор. Людей вывели? спросил полковник, раздраженно отключив канал интеркома. На грузовой палубе остались только роботы технической поддержки. Хорошо, начинаем. Внимание всем постам. Договорить капитан Тихомиров попросту не успел. В следующее мгновение чудовищной силы удар обрушился на корабль.